Глава 18. Асира. Когда гнев вражды сжигает души, когда тени проникают в сердца, лишь в единстве можно обрести силу, чтобы противостоять угнетению и вернуть свободу, которой мы все достойны. Отрывок из Казани Тарвании. Шат Ликареласов. 945 год. правления Астраэля Фуркага. С подножия лестницы, ведущей на вершину древней башни, Открывался великолепный обзор. Глаза жгло от сдерживаемых слез. В руке я сжимала тяжелую серебряную пряжку для ремня. На ней было выгравировано. Энису, Аталасдера, клеотера Всего час назад один из ликриласов передал мне ту пряжку. Последний осколок жизни тех, кого я любила. Воспоминания вдруг нахлынули на меня. Я мысленно вернулась в тот яркий день, когда отец с надеждой и гордостью вручил такие пряжки моим братьям, юным и полным стремлений. Эта особенная церемония стала для нас выражением радости и единства. Столы ломились от угощений, а красная вода лилась рекой, наполняя кровь весельем. Все танцевали, улыбались, обменивались шутками и рассказывали истории. Я смеялась и делала вид, что ни один из множества юношей не стоит даже моего мизинца хотя на самом деле они вдохновляли и поддерживали меня. Там был Айон, по росту не уступающий мне, обладающий той же внутренней силой и стойкостью, что и отец. Широкоплечий Реймси, чьи светлые волосы блестели на солнце, всегда умеющие рассмешить. А Энис с веснушками на носу и зелеными глазами пел так трепетно и нежно, что даже самые суровые из нас тайком утирали слезы. Я сжала пряжку и та врезалась в ладонь. Они умерли. Сильный Айен, красивый Реймси, нежный Энис. Все убитые и похоронены. И один из виновных сейчас в нашем доме. Мое внимание привлек шум. Поначалу я подумала, что новый член стаи хорошо сложен, у него, на удивление, самоуверенный взгляд. А потом узнала и жена Стало дурно от осознания, что этот убийца набрался наглости надеть ткани ликреласов. К моей радости некоторые члены стаи не стали его приветствовать. Признали в нем самозванца. Всего лишь человек, убийца наших сородичей. Однако улыбка исчезла с моего лица, когда один из ликареласов подошел к Жену и задрал край его ткани. Раздался смех. Аскур, мой единственный выживший брат, шагнул вперед и протянул и Жену руку. Тот ухватился за нее, и они начали состязаться в силе. Пустая трата времени. Даже приняв сыворотку, человеку не победить нас. Без своего оружия они все были бы всего лишь слабым народцем. Просили бы у нас помощи и защиты, не смеялись бы над нашими традициями и богиней. Спустя пару минут чужак уже валялся в грязи. Мне приходилось с отвращением наблюдать, как убийца одного за другим вызывает ликореласов на бой. А когда какая-то девушка вышла вперед, Вызывающе покачивая бедрами, мое дыхание сбилось. Та приподняла ткани, демонстрируя длинные ноги, и стала показывать Жену, как танцевать наши народные танцы. Я в гневе поспешила туда. Из-за дневных упражнений на свежем воздухе щеки жены разрумянились, волосы растрепались, глаза сияли, за его спиной стояли и его люди, и часть моей стаи. А с ними несколько хорошеньких женщин. И Жен нарочно выставил вперед мускулистую ногу. У него был вид мальчишки, желающего покрасоваться перед окружающими. «Ну как?» — подразнивая, спросил он, в ожидании взглянув на меня. Я презрительно хмыкнула и ответила. «Можешь рядиться кем хочешь. Все равно останешься убийцей». Ярость кипела во мне так сильно, что последние слова я прокричала Ижену в лицо. Все начали расходиться. Он на мгновение стоял, не двигаясь и хмурился. Может, ему хотелось, чтобы они забыли, что он не один из нас. И, вопреки всему, мне тоже хотелось об этом забыть. Вечером, накануне восхода двух полных красных лун, в шатте устроили праздник с песнями и танцами. Важный день. Я будто вернулась в прошлое, на 712 лет назад, когда все были еще живы. Даже не видя и жена я чуяла его. Ясно и остро, как никого из своей стаи. Знала, куда он ходит и с кем говорит. Кайден, жен и один из его людей сели неподалеку. Теперь убийца часто смотрел в мою сторону, а я без труда подслушивала их разговор. и жен богиня почти 900 лет никого не принимала. Ритуал слишком сложный. В бездне бесконечных времен, когда закаты окрашивали небеса в цвета древних богов, великая богиня навсегда закрыла врата. Увы, мы сгубили много душ. Все попытки обернулись лишь прахом и разочарованием. Смертные не достигали даже четвертой или пятой стадии, а на пути к нашей богине их десять. «А были среди них обычные люди?» — спросила Жен, глядя на меня. И я всем своим существом ощущала этот взгляд, как бы сильно ни старалась не обращать внимания. Кайден и другие ликореласы расхохотались. «Боюсь такому дохлику, как ты, не светит место среди нас», — со смехом ответил на это Аскур. «Ты слабоват, чтобы взять и перевоплотиться». И все снова рассмеялись, но умолкли, чтобы послушать нашу народную песню. «Ладно», — заговорил и жен после, возвращая беседу в нужное ему русло. «А можете рассказать больше об этих десяти стадиях?» «Все начинается с тихого шепота природы, которым зовет тебя наша богиня». Затем звучит голос внутреннего зверя. «Он пробуждается, ломая все твои кости. Ты уже тут закончишься», — спокойно сказал кайдан «Наша богиня принимает только сильных духом, мудрых в решениях, страстных и полных любви к природе, готовых стать ее частью, отдать сердце богине и нашим землям». Так-так, помедленнее. «И что значит отдать сердце?» Эжен все это время записывал? Я решила даже развернуться и посмотреть, как они общаются. Он действительно все записывал, как рецепт. Видимо, передаст своим. Ему нельзя доверять. «Мы страстный народ», — объяснил Кайден, указав на пару, милующуюся у костра, «и отвечаем на зов плоти. Но если мы полюбим, то это навсегда. Не сможем разлюбить и заняться любовью с кем-то другим. Ну и зачем такое рассказывать убийце?» «А если объект страсти не один из вас?» — спросила Жен, с улыбкой посмотрев прямо мне в глаза. «Что за придурок? Врезать ему или уже, наконец, убить?» «Такое случается редко», — ответил Аскор и тоже взглянул на меня. «Но из-за сердечных ран мы можем впасть в морок, и для нас это конец». «Последний вопрос». «Как же все-таки происходит превращение?» — продолжал допытываться чужак. «Удивительно, но никого, кроме меня, не смущало его любопытство. Забудь об этом, парень. Чтобы встать на этот путь, тебе нужно пережить укус лекареласа. А это не так-то просто. «Обычный кусь», — с улыбкой уточнил Жен и переглянулся со своими людьми. «Он что, смеется над нашими обычаями?» «Нет, необычный», — серьезно ответил Кайден. «Глубокий, до самого сердца». Лес постепенно оживал. Лекареласы дико плясали под бой барабанов. Пламя костров тянулось к небесам, стремясь облизать две луны. Каждый шаг танцующей пары, удар сердца, каждое движение — ответ на зов природы. В медных глазах горел огонь богини, а на губах играли улыбки, полные загадки и страсти. Танец начинался со звучания завораживающего голоса. Девушка пела о любви к дому, и громкость музыки нарастала, как буря. Стая кружилась в вихре своих желаний, Тела сливались в одно целое, создавая волнующие образы. Не то людей, не то волков. Звуки леса, шорох листьев, треск веток под ногами становились частью этого ритуала. Ликареласы воздевали руки к небу, взывая к богине, и в этот момент казалось, что сама земля затаила дыхание. Ночные создания, звери и насекомые кружили повсюду, словно подхватывая этот дикий ритм. Лекриласы теряли себя в безумном танце. Они смеялись, кричали, поглощая магию жизни. Их тела переплетались в страстных объятиях, а дыхание прерывалось все чаще. Ночь окутывала их своим покровом, превращая в нечто большее, в символ свободы и первобытной силы. Я скучала по этому месту. И все время глазами искала его. и Ижен сидел со своим отрядом на другом берегу озера. Надо следить за этим чужаком. Ни к чему хорошему не приводит гостеприимство моей стаи. Моей? Но я давно ушла из нее и теперь служу принцу Костералю. Стоило мне встать, намереваясь покончить с женом и отобрать его записи, как кто-то схватил меня за руку. «Асира, дочь моя, давай поговорим», произнесла вожак нетерпящим возражении тоном. Мы быстрым шагом направились к центральному шатру с плоской крышей. Оказавшись внутри, я старалась не предаваться ностальгии. Но ведь минуло столько лет, а я помню все, будто это произошло вчера. Внутри огромной палатки вожака царила особая магия богини, словно сама природа соединилась с духом леса, чтобы создать это священное пространство. Стены палатки были сделаны из прочной ткани от анимасов, окрашенной в глубокие оттенки зеленого и коричневого что напоминало о листве и коре деревьев. В центре стоял массивный стол, вырезанный из древнего дерева, который помнил многие поколения. Его поверхность покрывали глубокие бороздки и трещины, каждая из которых хранила в себе историю обсуждений, споров и решений. Вокруг стола были расставлены высокие стулья, обитые мягкой тканью, на которых удобно располагались старейшины. Я бросила взгляд на карты местности извивающиеся реки, густые леса и горные хребты, а также на свитки с записями о предках и пророчествах. Моя мать начинала каждую встречу с ритуала зажигания травяных палочек, дым которых медленно заполнял пространство, создавая завесу таинственности. Это мешало подслушать разговор, ведущийся внутри палатки. Магия господствовала здесь. Ещё ребёнком я присутствовала на собраниях, где каждый участник знал, что его голос имеет значение. Здесь не было места для слабости. Споры вспыхивали, как искры, но в конце концов все приходили к единому мнению. Молодые внимательно слушали старейшин, впитывая мудрость и опыт, которые передавались из уст в уста. Каждый вопрос, от защиты стаи до выбора новых членов племени, Обсуждался предельно серьезно. Именно тут я в последний раз рычала на всех перед тем, как покинуть дом. В углу, в обрамлении занавесок, стояла кровать из темного дерева, обитая мягким бархатом и украшенная вышивкой в виде нашего герба. В этой палатке соседствовали две сущности — важные заседания совета вожака и бурная личная жизнь моей матери. Оба аспекта существовали в гармонии друг с другом делая лагерь под управлением Кайра местом, где каждый мог стать частью чего-то большего. Здесь, среди древних традиций и страстных встреч, стая продолжала плыть по течению реки жизни. Но был ли этот шад моим домом? Я никогда не чувствовала принадлежности к стае. Зная, что нельзя уступать инициативу матери, я сразу перешла к делу. Зачем ты привечаешь этих убийц? «Разве не ради этого убийцы ты вернулась домой?» «Я вижу, как ты смотришь на Ижена, дочь моя». И несмотря на свои поступки, он до сих пор жив. кай разожгла огонь и дым медленно потянулся вверх. Выходит, мама планировала сказать нечто важное. «Стражи не опасны. Мы последние ликреласы в Тарвании, и у нас соглашение с императором и старшинами. И почему мы последние, а?» Я сжала стакан с водой, который она мне подала. «Почему?» «Семьсот лет прошло, дочь моя». Усевшись в свое кресло, ответила Кайра гораздо более официальным тоном, чем тот, которым матери обычно утешают детей. «Пора жить настоящим». Они уничтожили все. Рявкнула я и сжала кулак так сильно, что стакан треснул. По руке потекла кровь, но сердце болело сильнее. Они убили взрослых ликреласов и забрали молодняк на опыты. Знаешь, какие? Я разжала руку, и осколки посыпались на стол. Их разделали. Разобрали на органы. Знаю, о асеры, больше это не повторится. Наша стая ни с кем не враждует. И ты мне нужна, чтобы союзы стали еще крепче. Присядь, прошу. Мать указала на стол. Нужно все обсудить. Присев, я схватила пучок травы, чтобы вытереть место мгновенно зажившей раны. Так, давай ближе к делу. Тебе придется выполнить свой долг и выйти замуж. Я истиснула окровавленную ткань. Драконьи яйца. Все из-за тебя и жен.